Экстра один Око за око. Причина, по которой с князем было трудно справиться, заключалась в том, что он просто плыл по течению, по крайней мере, он не походил на того, кто мог бы запланировать свою прогулку прямо в лапы смерти. Конечно, на самом деле он сделал именно это, но тех, кто знал обо всем, больше не было в мире живых. Во время своего тайного выздоровления. На постоялом дворе, где обычно останавливался великий шаман, с того самого момента, как смог нормально разговаривать, не задыхаясь при этом до смерти, он использовал свой острый язык, чтобы сотнями способов досаждать Уси. Раньше Уси, скорее всего, смутило бы его бунтарство, но теперь, когда его титул стал выше, ему казалось, что даже его разум стал более открытым. Внезапно он понял, что мозг этого человека использовался только для любовных дел. Неизвестно, сколько лет нужно было проваляться в куче румян и пудры, чтобы получился такой красивый снаружи, но беспутный внутри человек. Каждую каплю чернил он тратил, чтобы морочить людям головы, и к тому же был несравненно искусен в лесных речах, никогда не прибегая к тошнотворно слащавым словам, Он все еще говорил только то, что другие хотели услышать. Сначала Уси повелся на его медовые речи, почувствовав, как кошки скребутся на душе. Но в следующее мгновение вспомнил, как именно это словесное конфу было доведено до совершенства и сильно расстроился. Сохраняя невозмутимое выражение лица, он отвечал на каждый новый выпад без изменений. Ты можешь говорить все, что хочешь, но я останусь недвижим, словно гора. В этот день в экипаже Дзинцы долго обдумывал все, и на него сошло озарение. Это ядовитое создание оказалось весьма расчетливым. Должно быть, ему не нравилось видеть, как Дзинцы искусен. Он все еще сердился и в целом чувствовал, что его масляные уста и скользкий язык заставили его искренней надежды пойти прахом и принесли лишь потерю. Тогда он закрыл глаза и придумал другой план. У этого неудачливого, расточительного мужчины появилась новая идея, что означало, что Уси снова будет страдать. Уси с удивлением обнаружил, что человек, прежде повсюду бессмысленно ищущий неприятности, вдруг успокоился, закрыл глаза, повернулся на бок и замер, словно старый монах, погрузившись в созерцание. Он промолчал, но не на шутку испугался насчет состояния раны дзинцы. Если бы он об этом не беспокоился, то в силу своего решительного характера покинул бы столицу сразу же, как исполнил свой долг, и не стал бы терять впустую целых три месяца. Осторожно оценив цвет его лица и дыхания, он пришел к выводу, что все в порядке. Осмотр раны тоже не показал никаких изменений. После этого Уси оставил дзенци в покое, подумав, что тот просто устал из-за своих проделок, поскольку его энергия была еще слаба. Он заметил, что что-то не так уже после обеда, когда пришло время принимать лекарства. Дзенци точно не спал, но никак не отреагировал, когда Уси принес ему лекарственный отвар. Последний нахмурился, набрал его в специальную небольшую ложку. И легонько прислонил к его губам. Лекарство было хорошим, но отвратительным на вкус. Каждый день в это время дзнцы становился абсолютно прямолинеен и выбирал придерживаться тактики короткая боль лучше долгой. Осушая чашу в три глотка, он более отказывался даже чувствовать его запах. Однако в этот раз дзнцы остался безразличным, апатично открыв глаза, окинув его взором и медленно отведя глаза в сторону больше не глядя на него. Как только с его лица исчезла ленивая и беспечная улыбка, болезненность стала очевидной. Лекарство густое и черное, словно чернила, весьма пугающе выглядело в сравнении с его бледными, почти прозрачными губами. Тогда Уси понял, что его трюк был в точности возвращен ему дзенцы. Слегка расстроившись, он вспомнил, как когда-то заставлял его есть, держа в руках миску и упорствовал, не сдвигаясь с места. Неожиданно оказалось, что Дзинцы сейчас был более настойчив, чем он. Он смотрел куда-то наружу, в его глазах отражались дорожные огни, но в них не осталось и частицы этого света. Он молчал, словно лежал без сознания, и в то же время злорадствовал про себя. Этот лорд однажды просидел 63 года, не сдвинувшись с места. Разве это сложнее? Однако. Через некоторое время он потерял интерес. Он действительно докатился до того, чтобы играть в перетягивание каната с этим ядовитым созданием. Чем дальше, тем лучше. Хотя он мысленно ругал себя подобным образом, выражение его лица оставалось серьезным. На улице было морозно, и горячий пар от чаши рассеивался на глазах. Если бы она остыла полностью, свойства лекарства, вероятно, изменились бы. Уси не ожидал, что Дзенцы будет на него зол, и потому не был уверен в том, что ему следует предпринять. Оказавшись в безвыходном положении, он, наконец, смягчился. выпил лекарство», — сказал он севшим голосом. Дзенцы даже не обернулся, словно его душа, наконец, покинула тело. Обдумав все, Уси опустил голову, набрал полный рот черной жидкости, взял дзинцы за подбородок, притянул ближе и насильно втолкнул лекарство в его рот. Цзэнси не ожидал от него такого и к тому же был застегнут врасплох вкусом, настолько горьким, что он вызывал гнев людей и богов. Он резко оттолкнул его от себя, закашлившись. Уси не выказал беспокойство, медленно похлопав его по спине, в ожидании, пока тот перестанет кашлять. Он планировал сделать так еще раз. Дзенций наконец понял, что его игра в мертвеца не возымела эффекта, и поэтому бросил на него гневный взгляд, забрал чашу и выпил лекарство. Героически допив лекарство до конца, он вытер рот. Взмахнув поднятой рукой, он аккуратно бросил чашу на пол, твердо встал, прошел прямо мимо уси, а затем ударил по двери экипажа и закричал «Стоп!». Он привык приказывать людям вокруг. Из-за его низкого крика возница не понял, кто именно говорил, и быстро остановил экипаж. Дверь открылась изнутри со щелчком. Дзенци, не испугавшись холода, выскочил из экипажа, одетый лишь в нижние одежды, и ушел, не оглядываясь, словно знал дорогу. Экипаж великого шамана остановился, поэтому окружающие его няндзянские воины тоже остановились. Увидев, как оттуда выпрыгнул красивый молодой человек, они переглянулись. Мгновение спустя Уси вздохнул, взял верхние одежды и догнал не так уж далеко ушедшего юношу, накинув мантию на его плечи. Однако Дзинцей не принял его заботу, уклонился в сторону, отступил на шаг назад и ускользнул, словно рыбешка. — Не нужно утруждать себя, великий шаман! — усмехнулся он. Нахмурившись, Уси хотел схватить его за руку, но дзинцы отвел локоть и согнул пальцы, ловко попав в акупунктурную точку на его запястье. Уси мгновенно подкинул халат одной рукой, в то же время как второй скользнул вверх по тыльной стороне руки мужчины, после чего с силой дернул его за плечо и притянул в свои объятия. Халат упал вниз, приземлившись прямо на дзинцы. Все это было сделано одним движением, без малейшего усилия. Затем Уси решительно сказал, «Хэлянь-И считает, что ты мертв. Если ты вернешься в столицу, это будет сокрытием правды от императора Дзенци притворно улыбнулся ему, «Великий шаман, ты же не можешь действительно верить, что единственная моя собственность после стольких лет — столичное поместье. Не буду скрывать от тебя, у этого князя нет ничего, кроме большого количества имений и нескольких магазинов». Если ты прямо сейчас отправишься в Дунтин и пораспрашиваешь людей, то сможешь отыскать несколько миняльных лавок со знаком седьмого лорда. А если этого князя не станет, все они перейдут во владение главного управляющего. Я лишь надеюсь, что вы отпустите на свободу управляющего моего поместья. Пин Ань должным образом справился с траурными обрядами княжеского поместья. На самом деле. Он шел следом за ними в сопровождающей процессе под прикрытием. Уси инстинктивно разделил их, не ожидая, что этот человек все равно узнает обо всем. Пронициален, но лишь в бесполезных делах. Уси на мгновение потерял до речи, слушая, как дзинцы продолжает говорить. «В чем дело, великий шаман? Ты хочешь, чтобы этот князь достал серебро и выкупил своих людей? Отныне все они будут есть еду из дяньху. «Комфорт для них станет и для меня». Он еще не закончил, когда Уси устал слушать его пустую болтовню, наклонился, подхватил его под колени и поднял на руки. Дзенци тут же закрыл рот, взволнованно схватил Уси за плечи. Не то чтобы он был нежной девой, был толстый или наоборот ничего не весил. Он просто боялся, что у Уси соскользнет рука. Уси со столь крепкими основами не составляло труда нести на руках взрослого мужчину. Большими шагами, вернувшись обратно, он приказал «Откройте дверцу». Извозчик быстро открыл ее, и Уси вошел внутрь, все еще держа дзенцы на руках. «Поторопимся», — снова приказал он, «Не останавливайся без моей команды». После этого он захлопнул дверь, отрезав их от всех заинтересованных взглядов. Раздался громкий крик, и шеренги двинулись в путь. Уси сел, но так окончательно и не отпустил дзинцы на землю. С минуту он своими черными, как смоль глазами, разглядывал его лицо, которое было одновременно бледным от испуга и темным от гнева. «Я просто...» — сказал он с интонацией, больше похожей на вздох. «Не знаю, что должен тебе сказать». Большая часть эмоций дзинцы была притворством. Услышав это, он тут же застыл, подумав, что в этот раз переборщил с актерством. В его сердце зашевелилось чувство вины. Он собрался что-то сказать, но Уси неожиданно торопливо продолжил говорить тем же тоном. «Скажи мне, если я задушу тебя, станет ли в моем сердце меньше неопределенности?» Слова дзинцы застряли у него в горле. Он посмотрел на него, потеряв дар речи. Более всего потому, что рука Уси оказалась близко к его шее и не сдвигалась куда-то еще. Молодой человек, импульсивность — это зло. Спустя долгое время смог выдавить он. Уси незаметно улыбнулся. В любом случае тебе на все плевать. Тебе не заботит жизнь, не заботит смерть. Хлянь И считал тебя сокровищем, но тебе, честно говоря, на это было все равно. С утра до ночи ты праздно плывешь по течению жизни, не меняясь ты не заботишься о себе, а значит, не заботишься и обо мне. Я... Лучше бы он этого не говорил. Сказав обо всем, он почувствовал, как в его груди поднимается трудно сдерживаемая обида. Дни полные волнений и страха, дни бесконечного марша, дни, когда он присматривал за дзинцы ночи напролет, пока тот был без сознания после тяжелой травмы, ни на мгновение не смыкая глаз. Все, что он подавлял, боролась за то, чтобы вырваться наружу словами. Он попытался сдержаться, пытался засунуть эти эмоции обратно в свое горло, словно не желая, чтобы второй их видел. Рука, крепко держащая дзинцы за талию, рисковала передавить того пополам. Дзинцы был застегнут врасплох и в итоге не смог сдержать смех. С трудом выпрямившись, он обвил уси руками и вздохнул. Это чувство несправедливого обвинения. Когда это я не заботился о тебе? Не собираясь ждать, пока Уси заговорит, он улыбнулся. Ты хорошо знаешь, насколько у меня скользкий язык, и думаешь, что я говорю все приятные слова просто так? Ну, что же ты тогда хочешь, чтобы я сделал?» Тут же он словно вспомнил о чем-то и вдруг оттолкнул от себя Уси, состроив испуганное выражение лица. Великий шаман. Этот князь уже поклялся тебе в преданности однажды. Может ли быть такое, такое, что ты хочешь услышать от меня клятву в вечной любви?» Уси внезапно вспыхнул, на его лице читалось удивление. Дзенци, нахмурив брови, сделал странную мину, заговорил так, словно действительно всем своим существом мучился в поисках ответа. «Этот князь и правда никому раньше подобного не говорил» но я могу предположить несколько вариантов ты хочешь услышать И лишь тогда, когда исчезнут горы не будет рек и зимнюю порой гром сотрясет уснувшие просторы, а среди лета снег пойдет густой и небеса сольются вдруг с землею тогда и лишь тогда расстанусь я с тобой или может быть ты хочешь услышать, мы не расстанемся пока не сгниют зеленые горы. По воде не поплывут железные грузы, и желтая река не высохнет окончательно. Не успев закончить, он краем глаза заметил, как шея уси стала покрываться мурашками. Лицо последнего поочередно то бледнело, то темнело, и тогда дзинцы Цзи бессовестно рассмеялся. Весьма банально, но в то же время убедительно. Не каждый мог похвастаться таким уровнем мастерства и бесстыдства. Неясно, смех так повлиял на его рану или что-то еще, но он слегка согнулся от боли, прижав руку к груди. На его лице, однако, сохранилось лукавое выражение. «Ты все еще смеешься?» Нахмурившись, прикрикнул Уси. «Не двигайся, дай мне посмотреть». Дзенци послушно перестал смеяться и позволил ему проверить рану. Его улыбка постепенно угасла, и он вдруг вспомнил что-то. Однажды «Давным-давно ты спросил меня о стихотворении. Ты еще помнишь это?» «Хм?» Уси осторожно размотал бинты на его груди. «Ты спрашивал меня о грохочущем барабане». Уси наносил лекарство заново, и брови дзинцы слегка нахмурились от боли. Ничего не сказав об этом, он просто сделал паузу, а затем мягко продолжил. «Увы мне, увы, как разлука горька!» Живым возвратиться не чаю я боли. Увы мне, увы, как любовь не крепка, Она не изменит сей горестной доли. Жизнь и смерть тяжелы, Но не так важны, как единство и разлука. Тогда я думал об этой фразе, И ты все же пришел. Движения на мгновение замедлились, Он не поднял на него глаз, Лишь тихо кивнул. На самом деле Дзенцы Таким способом часто дурачил людей. Однако Уси подумал, что даже если эти слова были произнесены, чтобы одурачить его, он готов принять их с удовольствием. Мы за руку, взявшись, куда-то с ней шли, дожить до седин дружной парой мечтали. «Вот и все. Я думал о тебе, и ты пришел. Вот и все».